Глава 12. Она что, убить меня собралась? подумал я, когда коса фантома врезалась в щит, который я вовремя успел призвать из демонического арсенала. Лия, какого хрена ты творишь? рявкнул на неё, разрывая дистанцию с призраком. Эммет, ты обещал, что не тронешь её. ответила Лия, глядя мне в глаза. Да я и не собирался я ничего делать. "Ага, как же?" Она скрестила руки на груди. "Да честно тебе говорю, убери своего фантома." ответил я, искоса поглядывая на призрака, который стоял неподалёку у скосойной изготовку. "Если он сейчас такой сильный, то что будет, когда я сделаю ей доспехи из духовного металла патриарха?" подумал я, глядя на призванного леей фантома. Но она тем временем продолжила сверлить меня подозрительным взглядом. Ладно, наконец ответила Лия, и её фантом исчез. С тобой всё в порядке? спросила она, подходя к девочке. Да, кивнула мелкая поучиха. Он не сделал тебе больно? Нет, она отрицательно покачала головой. Ну, теперь объясняй, какого чёрта тут творится. Лия повернулась ко мне, смерив меня при этом уничтожающим взглядом. Пришлось вкратце объяснить ей суть моего эксперимента. Не ожидала от тебя подобного. Она тяжело вздохнула и покачала головой. Чего именно? прямо спросил я её. Ты же помнишь, кто она? Лия это существо, не человек. произнёс я, глядя на девчошку. А кто я? спросила она. Признаться честно, такого вопроса я услышать не ожидал. Да, Эмит, поясни, как ты она? произнесла Лия укоризненным тоном. Хотелось бы мне знать, задумчиво ответил я. Она говорит, у неё есть эмоции, она И что? перебил я Лию. Она рождена из лона женщины, как ты не поймёшь. Её вырастил матриарх. Ты же сама видела, на что была способна эта Паучиха. А теперь представь, насколько может быть опасно существо, которое, ко всему прочему, ещё и выглядит как человек, и плюсом ко всему, обладает способностями, о которых даже сама не знает. Хитин, например, у неё есть, выпалил я, и тут случилось неожиданное. Девочка начала плакать. Я я монстр, вдруг спросила она, вытирая слёзы ручьём бегущие по её щекам. Нет, нет, конечно, попыталась успокоить её Лия, подойдя к девчушке и обняв. Странно, почему она так к ней прикипела, подумал я, наблюдая за Лией, которая обычно не отличалась склонностью к проявлению подобных чувств. Скажи мне, что происходит? Прямо спросил я Лию, утешающую маленького монстра. Несколько секунд она молчала. Она очень похожа на мою младшую сестру, которую убили на моих глазах и которую я не смогла защитить, обречённым голосом ответила Лия. А, так вот в чём дело. Понятно, мягко произнёс я. Слушай, я правда не собирался ей навредить, но я должен знать, на что способна эта девочка, добавил я, глядя уже на двух плачущих представительниц прекрасного пола. Хотя в том, что маленькая паучиха обладает половыми признаками, я и сильно сомневался. Я не знаю, что умею, тем временем ответила девочка. Честно. Хм, а ведь она не лжёт. Хорошо, возвращайтесь в лагерь, а мне нужно ещё подумать, сказал я им, еле увёл я девчушку, оставив меня одного. И вот что мне с ними делать? Я тяжело вздохнул. Это будет нелёгкое путешествие. Несколько дней спустя. Фух. Я устало выдохнул и с довольной улыбкой взял в руки наплечник, над которым работал всё свободное время на привалах, пока другие отдыхали. Хорош, произнёс я, беря его в руку и чувствуя невероятно сильный магический фон, исходящий от него. Я даже невольно закрыл глаза, настолько были приятны мне эти ощущения. Ну а самое главное, конечно, его свойства. Помимо увеличения моих ментальных умений у предмета было два очень сильных активируемых свойства. Причём самое интересное, что в данный момент меня больше интересовало то, которое называлось магической пиявкой, ибо оно действовало не только на разумных существ, вроде людей или эльфов, но и на неразумных, например, монстров. Во всяком случае, так было на моём демоническом плане. В этом же мире мне нужно в этом ещё убедиться. Благо в биоме полно монстров, тела которых насыщены магией. Я уже собирался убрать наплечник в магический арсенал, как вдруг почувствовал, что за мной наблюдают. Ну или, если быть более точным, следят. Я призвал перчатку и сразу же воспользовался кровавой хваткой. Хм, интересно. Боркнул себе под нос, когда понял, кто это. Выходи, сказал я, повернув голову туда, где она стояла. Девочка вздрогнула, но подчинилась и вышла из зарослей, на которых росли какие-то странные красные ягоды, есть которые я бы не стал, даже если бы умирал от голода. А вот наша новая маленькая спутница имени побрезговала. И теперь её рот был весь измазан красным соком. Я не следила. Сразу же начала оправдываться девчушка. "Да?" уверенно спросил я, и она виновато кивнула. Я несколько секунд пристально буравил её взглядом, но, поняв, что она действительно говорит правду, улыбнулся и спросил: "И как они на вкус? Горькие, но сладкие?" Ответила моя юная собеседница. Наверняка она иммунна к ядам, подумал я, наблюдая за тем, как девочка вытирает рот рукавом рубахи, которая явно была ей велика и которая досталась ей от Лии. И тебе нигде не больно от того, что ты их съела? поинтересовался я. Нет, Ответила она: "И от меня не скрылся тот факт, что за всё время разговора она не сводила глаз с наплечника, который был у меня в руках". "Нравится?" спросил я, и девочка отрицательно покачала головой. "Это ведь она?" спросила мелкая паучиха. "Она? Ты о чём?" "Это сделано из моей создательницы", произнесла девочка. И сказать, что я был удивлён её словом, это ничего не сказать. Откуда она знает? Почему ты так думаешь? А задачу наспросил я. Не знаю, девочка снова пожала плечами. Может, попробуешь объяснить? попросил я, решив пока не использовать красиный шлем. Сложно, это как будто часть меня, неуверенно ответила девчушка. Ясно, задумчиво произнёс я. Ты, девочка, возвращайся к девчонкам, сказал я ей, и она послушно кивнула. Только не говори им, что ела эти ягоды, она будет волноваться, добавил я, и мелкая поучиха снова кивнув, была о такого. Я тяжело вздохнул, провожая её взглядом. И что же мне с тобой делать? Подумал я, ибо на данный момент понятия не имел, как распорядиться её судьбой. Мне очень хотелось её изучить, но с другой стороны, я точно уверен, что она будет представлять опасность в будущем. Если это уже не так. Ладно, будь что будет, буркнул себе под нос и, призвав великий демонический арсенал, поместил туда наплечник вместе с основной бронёй. красивым руково и шлемом. Теперь этот комплект стал ещё сильнее, что не могло меня не радовать. Хорошая броня и невероятно сильные активируемые свойства делали меня опасным противником не только для монстров, но и для людей, обладающих дарами. Учитывая, насколько сильна у меня удача, такие доспехи мне просто необходимы для выживания в этом мире. Если мне ещё и моих союзниц судасцев как следует усилить, то вскоре с нами нельзя будет не считаться, а это один из путей к вершине, куда я собственный и стремился. Эммет. Голос Каландрии едва влёк меня от мысли о мировом господстве. Что-то случилось? Нет. Просто хотел сказать, что после этого привала мы заходим на земли Гилгорхов. И что это значит? То, что есть вероятность повстречать этих существ. А можно поподробнее? Что это за монстры? Не сказала бы, что это монстры. Скорее это не очень умные не люди, немного подумав, ответила Калантриэль. Они чем-то напоминают троллей, только меньше и слабее их. Зато ловчее и уж точно умнее. Некоторые из них даже могут говорить связной речью, добавила Анна. Именно в этих землях растёт нужный нам цветок. Кстати, если получится, можно будет сторговаться с кем-то из этих нелюдей. Понятно. Что ты ещё можешь про них сказать? спросил я, и Калентриль задумалась. Ну, я знаю, что они сбиваются в довольно большие группы, где самые сильные становятся вождём. У некоторых бывает проявляются дары, в основном магического типа. Поэтому такие гельгорхи могут стать довольно опасными, ибо они гораздо сильнее, выносливее и живучее людей. И оружие предпочитают что-то примитивное, вроде дубин. В общем-то всё. Насколько они сильнее людей? Намного. Во-первых, они все от 2,5 метров и выше. обладают довольно прочной шкурой, а ещё иногда умудряются и доспехи себе делать из того, что могут добыть в биоме: шкуры зверей и монстров, кости и древесина. Поговаривали, что некоторые даже умудрялись сделать броню из железа. Я так понимаю, делали они её из доспехов приключенцев. Да. Они довольно воинственные и непрочь полакомиться человечиной. Ясно, ответил я. Надеюсь, мы с ними не встретимся. С твоей удачей я бы на это не надеялась, усмехнулась Калантриэль. И ещё, если мы всё же на них натолкнёмся, говорить буду я, хорошо? Но это при условии, что кто-то из них захочет и умеет это делать, усмехнулся я в ответ. Да, Калантриэль тяжело вздохнула. Надеюсь, мы быстро отощим этот цветок, устало произнесла Анна. Я тоже, улыбнулся ей. Это всё, что ты хотела мне сказать? Вообще нет, после небольшой паузы ответила Каландриэль. Что ты думаешь про девчонку? Сложно сказать. Она невероятна, очень быстро всему учится. Скорее всего, имеет иммунитет к ядам. а возможно и кислотом, болезнем. Это моё предположение, но интуиция меня ни разу ещё не подводила. Далее, в момент опасности может покрыться хитином. Ну и скорее всего, благодаря многочисленным телам приключенцев, которые я там нашёл, есть большая вероятность, что она сможет пользоваться различными техниками, честно рассказал я. И что ты собираешься делать? Серьёзным тоном спросила Калантриэль. Пока не знаю. Не считаешь, что лучше убить её сейчас, пока она мала, и сделать это будет несложно? Ну и пока она не превратилась в настоящее чудовище. Раана, я хочу за ней ещё понаблюдать. Уверена, что ты об этом пожалеешь, покачала головой Калантриэль. Хорошо, что это будет уже не моя проблема. И ты будешь очень далеко от меня, добавила она, и больше не сказав ни слова, прошла в сторону лагеря. Надеюсь, так и будет, бросил я ей в ответ и снова достал из магического хранилища портативную кузницу. Пора изготовить продолжение рукава, которое собирался сделать из части духовного металла, полученного из патриархов. Ковкой защиты предплечья я собственной занялся.